Глава третья. Сергей. Наблюдаю за тем, как Саяра суетится у плиты, и непроизвольно расплываюсь в улыбке. Даже торопится она очень степенно, каждое движение наполнено достоинством. Ярк, а, ярк, почему я в тебя такой влюбленный? Любую другую девушку я способен смутить игривым тоном, но передо мной исключение потому что ты, как и братец твой, дурачок. В этом вся проблема, Серёженька. Моё имя Яра произносит на распев Вы хотите от жизни всё, о чём мечтается, и ещё чего-нибудь. От последнего проблемы возникают. Пора бы это запомнить, детёныш мой. Повернувшись, она в несколько шагов достигает стола. Ставит на плетёную салфетку тарелку, сазу из индейки. Через пару мгновений подает столовые приборы. Такой откат в раннюю юность меня посещает, что расплакаться впору. Беззаботность и свобода, легкость и веселье. Это все словно не из этой жизни. Протягиваю руку, поднимаю нож и указательным пальцем поглаживаю тупое лезвие. Ты меня пугаешь, если честно. На невербальном уровне чувствую, как яро напрягается. Вопросительно скидываю брови, установив с ней зрительный контакт. «Ты не такой, как всегда». Яра занимает место за столом напротив меня, складывает руки на своем животике мячики. Когда-то давно я познакомилась с самым красивым мальчиком на свете, эдакий серьезный маленький мачо с выразительными глазами и пухлыми губками. От него за километр веяло природным обаянием. Сейчас смотрю на него. И понять не могу, в какой момент что-то пошло не так. Где я что-то упустила? Когда презервативами его не научила пользоваться. В ответ на мою реплику Яра недовольно цокает и смотрит на меня с укором. Эта обида рвется из меня наружу. Я никогда так не считал. Все не так. Начиная с того, что Коля получился, когда мы на оральную контрацепцию перешли. Маша пропустила прием таблеток а потом побоялась мне рассказать. Думала, я злиться буду и к врачу ее потащу. Интересно, с кем же она меня сравнивала тогда? Нетрудно угадать. Заканчивая тем, что я был рад скорому появлению сына. Мне очень хотелось семью, свою собственную семью, только мою, такую, как у меня была когда-то. Я был пятилетним пацаном, когда родителей не стало. Мало что помню. Но ощущение теплоты от родных рук незабываемо. После смерти мамы такого уже не было. Дима, мой старший брат, на попечении которого я остался, никогда не отличался особой трепетностью. Еда, одежда есть, жопа чистая, значит, все нормально. Незадолго до гибели родителей мы познакомились с семьей Алеевых, с Аярой и ее отцом. Именно они помогли пережить трагедию. Брат много работал, и если бы Яра не проводила со мной все свое свободное время, я бы или из окна выпал, или связался с неприглядной компанией. В голове-то пустота была, все, что сейчас в ней есть, вложено Ярой. Едва ли не вздрагиваю, когда ощущаю тяжесть ладони на своих плечах. «Скажи мне, как тебе помочь? Хочешь, я с Машей поговорю? Хочешь, маму ее прикроем?» Шутливо, но в то же время нежно интересуется Саяра, наклонившись к моему уху. — Ты только попроси. Мы с Димой организуем. — Саяра Муратовна, вы о превышении служебных полномочий сейчас? — Наигранно пугаюсь. — Какие полномочия, Сереж? Пузо моё любимое видел? — поглаживает своё сокровище. — Просто я знаю, где искать надо. Лохматит мне волосы на затылке. Не хочу, чтобы тебя какие-то вредные тетки обижали. Фыркаю недовольна. Высокого же ты мнения о моих мужских качествах. Ты похудел. Мне надо приезжать и тебя контролировать. Не хочешь готовить — заказывай. Мастерски меняет тему. Ты сама как себя чувствуешь? Перевожу взгляд на ее травмированную руку. Она не сразу понимает, о чем речь. Это что ли? Поднимает предплечье. Второй рукой хлопает меня во спине. На фоне токсикоза. Сущие мелочи. Я продолжаю смотреть на нее в ожидании полноценного ответа. Могло быть и лучше, Сереж. То еще удовольствие быть метеочувствительной. Но в целом неплохо. Ловко перебирает пальчиками в воздухе, словно на рояле играет. В назидании тебе, родной. Изменять кому-то плохо. не смешная шутка, Яр. Ты этому козлу не изменяла. Саярка азарт ловит, смотрит на меня с сомнением, пока обходит кругом стол. Да что ты говоришь? Что ты еще знаешь? Усевшись на стул, складывает руки на груди. Ой, да Руслана тебе часами говорить может. Чего я только не знаю. А подробности какие, мм томительно тягуче произношу. Ее мужа Руслана дома нет, но мы с ней оба знаем. Он скорее глотку кому-либо перегрызет, чем позволит излишне обсуждать жену. Никаких интимных подробностей даже в шутливой форме в отношении Яры при нем произносить нельзя, если жить хочется. Он скоро Марьяну привезет с танцев. Очную ставку вам устрою. Расплывается в улыбке. Избавиться от меня решила. Сокрушаюсь с печалью. Я его не вывезу. Сама, говоришь, похудел. А его ты раскормила. Он в прекрасной физической форме, ничего лишнего. Их взаимной заботе можно только позавидовать. Саяра и Руслан. Прекрасный пример того, как можно жить вместе и не потонуть в бытовухе. Я так не смог даже близко. Первое время все было классно. Пока сын был совсем маленьким и мы много времени проводили вместе. Я старался не упускать ценных моментов, но со временем... Стало хотеться новых ярких эмоций. Мог позволить себе заехать в бар к друзьям. На хоккей или баскет сходить. На объекте задержаться. Естественно, без жены. маша все время посвящавшая ребенку, некогда было заниматься ерундой. Жалею ли я сейчас? Очень. Безмерно. Яр, ты случайно не помнишь, у меня в детстве была лысая подружка? Какая? От неожиданности Яра смешком давится. Откашлявшись, смотрит на меня непонимающе. «Лысая, ну чё ты ржёшь?» Не сдерживаю улыбки, глядя на её веселье. «Разные были, Серёнь. Ты девочкам всегда нравился. Но лысах я не застала. При мне только горячие штучки были. А что?» Сон такой странный часто снится последнее время. Будто я сижу на лавочке и с девочкой маленькой общаюсь. Не смотри на меня так. Хлопаю по столешнице ладонью. Я сам во сне мелкий, а не извращенец. Не могу понять, фантазии или воспоминания. Так, а лысая она почему? Яра, как обычно, обстоятельно подходит к делу. Мне самому интересно. Смеюсь. Поэтому у тебя и спросил, думал, может, ты ее помнишь. Нет, таких экземпляров не было. При мне точно не было. Мы всегда вместе гуляли, я бы запомнила». На телефон падает сообщение. В надежде, что это Маша одумалась, быстро его открываю. Но нет. «Сереж, привет еще раз, мы можем поговорить?» Приходит с незнакомого номера. «Вдуплить с первых секунд не могу. Это София. Объяснение не заставляют себя долго ждать».